Солнце клонилось к закату. Узмахом руки, велев Тассо с Клаусом оставаться на месте, Хендрикс медленно, осторожно двинулся дальше. Клаус присел на корточки, оперся о землю прикладом винтовки. Таса отыскала поблизости бетонную плиту и, опустившись на нее, облегченно вздохнула. — Как хорошо дать ногам отдых! — Тихо! — цикнул на нее Клаус. Хендрикс поднялся на пригорок, возвышавшийся впереди. Тот самый, по которому только вчера поднимался наверх, посыльно от русских. Припав к земле, Хендрикс вытянулся во весь рост, поднес глазам бинокль и оглядел местность за взгорком. На вид ничего. Ничего, кроме пепла и мертвых деревьев. Однако там, всего в полусотни ярдов, и спрятан люк, ведущий в командный бункер. Тот самый бункер, покинутый им накануне. Лежал и наблюдал Хендрикс долго, но все впустую ни единого признака жизни, безмолвие, неподвижность. Хоть бы что-нибудь шевельнулось. Наконец к нему ужом подполз Клаус. — Где он? — Вон там, — ответил Хендрикс, передав ему бинокль. В вечернем небе колубились тучи серого пепла. Вокруг постепенно сгущались сумерки. До темноты оставалось пара часов, а может и того меньше. — Ничего не вижу, — прошептал Клаус. Вон дерево, высокие пеня, рядом груда битого кирпича. А чуть правее нее вход в бункер. Придется поверить тебе на слово. Вы, Стаса, прикройте меня отсюда. Здесь все вокруг входа, как на ладони. А ты пойдешь вниз один? С браслетом я в безопасности. Окрестности бункера нашпигованы когтями. Живое минное поле. Пепел зарылись, как крабы в песок. Соваться туда без браслетов — верная смерть. — Может, и так. Пойду я медленно до самого люка, и как только удостоверюсь, если они внизу в бункере вернутся сюда, ты не сможешь. Шустры они очень, поверь. Глазом моргнуть не успеешь. — Что предлагаешь? Клаус задумался. — Не знаю. Попробуй вызвать кого-нибудь из своих наверх. Пусть выглянет, покажется. Хендрик снял с пояса передатчик, раздвинул антенну на всю длину. Ладно, начнем. Клаус махнул рукой тасса, и девушка ловко вползла к ним на пригорок. Вниз он пойдет один, — объяснил Клаус. Мы прикрываем его отсюда. Как только увидишь, что он идет назад, сразу стреляй ему за спину. «Проворство им не занимать». «Не слишком ты оптимистически, ты настроен», — заметила Тассо. «Это точно». Хендрик щелкнул затвором винтовки, тщательно проверил механизм. «Может, там все в порядке?» «Ты их просто не видел. Сотни. Все одинаковые. Рвутся вперед волнами, как муравьи». «Ничего». Думаю, в обстановке вполне можно разобраться, не подходя близко. Поставив винтовку на взвод, Хендрикс перехватил ее одной рукой, скинув на плечо, а в другую руку взял передатчик. «Ну, пожелайте мне удачи». Клаус поднял ладонь. «Пока точно не убедишься, вниз не ходи. Говори с ними отсюда, пусть покажутся». Поднявшись на ноги, Хендрикс двинулся вниз и спустя пару минут подошел к груди битого кирпича рядом с останками мертвого дерева. К входу в бункер оперативного командного пункта. Ничего. Ни шороха, ни движения. Подняв передатчик, Хендрикс щелкнул клавиши и выключатели. «Скот! Скотт, слышите меня?» Молчание. «Скот! Скотт, это Хендрикс? Слышите меня? Я возле бункера». «Меня можно разглядеть перископ». Крепко стиснув передатчик в ладони, он напряг слух. «Нет, тишина. Ничего, кроме треска помех». Хендрикс неторопливо пошел вперед. Прятавшийся под пеплом коготь, встряхнувшись, полным ходом помчался к нему, но в нескольких футах замер, отпрянул прочь. Следом за первым когтем из-под пепла появился второй, один из крупных со щупальцами. Приблизившись к Хендриксу, коготь внимательно осмотрел его, пристроился сзади в паре шагов и, почтительно, будто пес на поводке, покатил за ним следом. Спустя еще пару секунд к нему присоединился еще один коготь того же типа и тоже беззвучно последовал за майором, медленным шагом идущим к бункеру. Хендрикс остановился. Когти за его спиной замерли. Вот он и на месте, почти у порога. — Скотт! «Слышите меня? Я прямо над вами. Снаружи, на поверхности. Перископ, меня видно?» Держа винтовку под мышкой, крепко прижав передатчик к уху, он слушал, ждал, ждал. Шло время, но мертвую тишину в наушнике нарушал только негромкий треск статики. И вдруг сквозь помехи металлически, глухо, скот на связи. Голос звучал ровно, холодно. Узнать его Хендрикс не смог. Однако наушник так крохотен, что... — Скотт, слушайте меня. Я прямо над вами. — На поверхности, чуть выше входа в бункер. — Понял. Вы меня видите? — Да. — Перископ? Перископ на меня наведен? — Да. Хендрикс задумался. Окружившие его кольцом когти мирно ждали, поблескивая на солнце серо-стальными боками. «С бункером все в порядке? Все штатно?» «Все в полном порядке!» «На поверхность подняться можете? Ненадолго! Хочу взглянуть на вас!» Осекшись, Хендрикс перевел в дух. «Поднимайтесь сюда, ко мне! Есть разговор!» «Спускайтесь вниз!» «Выходите, я приказываю!» «Молчание!» «Идете?» Хендрикс прислушался, подождал, ответа не последовало. Приказываю, поднимайтесь ко мне. Спускайтесь вниз. Хендрикс стиснул зубы. Леона, мне дайте. Передатчик умолк. Долгое время Хендрикс не слышал ничего, кроме помех, но вот треск помех заглушил голос жесткий, металлический, тонкий, точно такой же, как прежний. Леона, на связи, говорит Хендрикс. Я наверху, у входа в бункер. Мне нужно, чтобы один из вас поднялся ко мне. Спускайтесь вниз. Зачем? Поднимайтесь наверх, вам отдан приказ. Молчание. Опустив передатчик, Хендрикс внимательно огляделся вокруг. Вход в бункер. Вот прямо перед ним. Можно сказать, под ногами. Сложив антенну, он прицепил передатчик к поясу, перехватил обеими руками винтовку и осторожно, шажок за шажком, двинулся вперед. Если его видят, то знают, он идет ко входу. На миг Хендрикс зажмурился, коснулся ногой первой ступеньки, ведущей под землю. Из люка навстречу ему рванулись два Дэвида. Два Дэвида с одинаковыми бесстрастными лицами. Хендрикс разнес их в пыль. За двумя первыми наружу безмолвно ринулась целая стая. Целая стая, и все одинаковы, как две капли воды. Развернувшись, Хендрикс со всех ног помчался назад, прочь от бункера к пригорку. Залегшие там Тасса с Клаусом начали стрелять вниз. Блестящие из шарики, когти помельче, волоча за собой шлейф и пепла, наперегонки устремились к ним, но думать об этом у Хендрикса времени не было. Припав на колено, он направил винтовку в сторону входа, прижался к прикладу щекой. Дэвиды с плюшевыми медвежатами на руках выплескивались наверх группами, бежали по лестнице, работая тонкими узловатыми ножками, будто поршнями. Хендрикс выстрелил в самую ягущу. Роботы разлетелись на части. В сторону веером брызнули пружины и шестерни. Прицелившись сквозь пелену раскаленной пыли, Хендрикс выстрелил снова. Внезапно над люком, ведущим бункер, поднялся, в раскачку двинулся следом за Дэвидами человек, плечистый солдат громадного роста. От неожиданности Хендрикс слегка замешкался. Одноногий солдат, опираясь на костыль, ковылял к нему. «Майор!» — донесся до него окрик к Тассо. Со взгорка загремели новые выстрелы. Огромный солдат в окружении толпы Дэвидов неумолимо приближался, и Хендрикс поспешил стряхнуть с себя оцепенение. «Вот и она, модель первая, раненый солдат!» Взяв робота на прицел, Хендрикс выстрелил. Солдат разлетелся в вдребезги, к небу фонтаном взвелись реле и осколки ламп. Между тем толпа Дэвидов, высыпавших из бункера, оказалась перед ним как на ладони, и Хендрикс, пригнувшись пониже, шаг за шагом, отступая назад, выстрелил в наступающих еще раз и еще. Залегший на пригорке Клаус тоже стрелял вниз. Склон кишил когтями, почуявшими добычу. Хендрикс, перебежками припадая к земле, помчался наверх. Тем временем Тасса, оставившая Клауса одного, неторопливо поползла вправо, огибая вершину возвышенности. Один из Дэвидов, с бесстрастным выражением на бледном лице, в обравлении темно-русых волос, свисающих на глаза, устремился за ним. На бегу робот наклонился, широко развел руки в стороны, и его плюшевый медвежонок, упав землю, в припрыжку поскакал в сторону Хендрикса. Хендрикс нажал на спуск. Медвежонок с Дэвидом испарились. Хендрикс, дико оскалившись, заморгал. «Казалось, все это фантастический, кошмарный сон!» «Сюда!» — крикнула Тассо. Хендрикс вернул к ней. Укрывшись среди каких-то бетонных столбов, остатков стен, разрушенного взрывом здания, Тассо раз за разом стреляла из пистолета, полученного от Клауса, ему за спину. «Спасибо!» — выдохнул Хендрикс, остановившись с ней рядом и шумно переводя дух. Таса потянула его за собой за бетонную стену, а свободной рукой провела вдоль поясного ремня. Закрой глаза! Отстегнув от пояса небольшой шар, она быстро свинтила с него колпачок и чем-то щелкнула. «Зажмурься покрепче и падай! С этими словами она умело метнула бомбу. Описав дугу над землей, шар покатился по розсыпе шлака, поскакал точно к люку, ведущему в бункер. Двое раненых солдат. Неуверенно замедлили шаг, остановились возле груды битого кирпича. Из-за их спин на равнину валили все новые и новые толпы Дэвидов. Один из раненых солдат шагнул к бомбе, неловко нагнулся, чтобы подобрать ее. И тут бомба взорвалась. Взрывная волна подбросила Хендрикса в воздух, развернула, швырнула ничком на землю, обдала спину жарким дыханием. Сквозь мутную пелену в глазах майор едва разглядел Тассо. Укрывшись за бетонными столбами, она неторопливо методично полила под Дэвидам, бегущим к ней, из бушующих клубов ослепительно-белого пламени. Клаус на взгорке лихорадочно отстреливался от когтей, берущих его в кольцо. В попытках прорвать окружение он отступал, стрелял раз, другой и вновь отступал назад. Хендрикс с трудом поднялся на ноги. Голова раскалывалась, в глазах потемнело так, что ничего не разглядеть. Казалось, все вокруг горит, кружится вихрем, хлещет его волнами жара. Правая рука не слушалась. тасса подалась назад, придвинулась ближе. — Пошли, соберись, идем. — Клаус, он же там, наверху. Идем — Идем. Вцепившись в Хендрикса, тасса поволокла его прочь от столбов. Хендрикс встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. тасса не забывая зорко поглядывать по сторонам в поисках когтей, уцелевших при взрыве, Уводила его все дальше и дальше. Из клубов пламени выступил еще один Дэвид. Тасса тут же сожгла его. Больше их никто не преследовал. — О, как же, Клаус! Как же он там? — пробормотал Хендрикс и, пошатнувшись, остановился. — Он же... Идем! Оба двинулись дальше, с каждым шагом удаляясь от бункера. Несколько мелких когтей увязались было за ними, но вскоре сдались, повернули назад и скрылись из виду. Наконец Тасса остановилась. «Ну вот, здесь можно и отдышаться». Хендрикс мешком рухнул на груду щебня, вытер узмокшую от поты шею, с трудом перевел дух. «Клаус, мы Клауса там оставили!» Тасса, ничего не ответив, выщелкнула из рукояти пистолета расстрелянную обойму и вставила на ее место новую. Хендрикс ошеломленно уставился на нее. «Так ты нарочно его бросила?» Лязнув затвором оружия, Тасса равнодушно кинула взглядом груды золы и щебня вокруг. Казалось, она чего-то ждет. «В чем дело?» — спросил Хендрикс, непонимающе покачав головой. «Кого ты там высматриваешь?» «Что у нее на уме? Кого она дожидается?» «Сам он не мог разглядеть ничего. Всюду один только пепел, шлак и развалины» и голые обугленные стволы деревьев без листьев и без ветвей. — Что ты? «Тихо — тихо! — оборвала его тасса. «Замри — Замри! Внезапно, сощурившись, она устремила взгляд за плечо Хендрикса и вскинула пистолет. Хендрикс поспешил обернуться. Сзади, там, откуда они пришли, показался человек, спотыкаясь, бредущий к ним. Одежда его была изорвана в клочья. Шагал он с осторожностью, медленно. Сильно прихрамывая на ходу, то и дело останавливаясь, чтобы собраться с силами. В очередной раз, споткнувшись, идущий едва не упал. Постоял, перевел дух и двинулся дальше. — Клаус! — Хендрикс поднялся на ноги. «Клаус — Клаус! — закричал он, шагнув навстречу идущему. — Клаус, как тебе, черт побери, удалось! Тасса выстрелила. Хендрикс отпрянул назад. Второй выстрел над самым ухом обдал его жаром и обжигающий тонкий луч ударил Клауса в грудь. Тело Клауса взорвалось, лопнуло, брызнув в стороны пружинами и шестернями. Сделав еще шаг другое, Клаус пошатнулся и с грохотом, широко раскинув руки, рухнул на землю. Из прорехи в его груди выкатилось еще несколько шестеренок, и вокруг вновь сделалось тихо. Тасса повернулась к Хендриксу. Теперь понимаешь, от чего он прикончил Руди? Хендрикс медленно опустился на груду щебня и покачал головой. Все тело майора, даже все мысли, сковала неодолимое оцепенение. Видишь, не унималась Тасса, понял, в чем дело, но Хендрикс молчал. Мир ускользал от него все быстрее и быстрее, погружаясь в клубящуюся, сгущающуюся вокруг темноту. Еще миг и глаза майора закрылись сами собой. Поднять веки удалось не без труда. Все тело жутко болело. При первой же попытке сесть, иглы боли впились в плечо и руку так, что Хендрикс невольно вскрикнул. «Лежи, не вставай», — сказала Тасса, и, склонившись к нему, коснулась лба Хендрикса прохладной ладонью. Была ночь. Над головой, забеспокоенно клубящимися в вышине тучами пепла, Сиротливо мерцали несколько звездочек. Стиснув зубы, Хендрикс опустил голову на землю. Тасса, сидевшая рядом у костра, из щепок и сухих сорняков, не сводила с него бесстрастного взгляда. Слабые язычки пламени, шипя, лизали дно металлической кружки, подвешенной над огнем. Вокруг царила мертвая тишина. Завеса тьмы за пределами освещенного круга казалась неподвижной, вязкой будто смола. — Значит, он и был той самой второй моделью, — задумчиво проговорил Хендрикс. — Я с самого начала так и подумала. — Тогда почему не уничтожила его раньше? — Любопытствовал он. — Ты сам меня удержал. Повернувшись к костру, Тассо заглянула в кружку. — Кофе. Еще немного, и будет готов. Придвинувшись ближе к Хендриксу, она вынула из кобуры пистолет и принялась разбирать его с интересом изучая устройство. Прекрасное оружие, негромко пробормотала она себе под нос. Конструкция просто великолепна. А с ними-то что? С когтями. Взрыв бомбы вывел большую часть из строя. Они же довольно хрупкие, как всякие сложные, высокоорганизованные машины. И Дэвидов тоже? Да. Откуда у тебя могла взяться такая бомба? тасса пожала плечами. «Мы ее сконструировали. Не стоит недооценивать наши технические возможности, майор. Без этой бомбы ни меня, ни тебя уже не было бы в живых». «Да, вещь полезная, что и говорить». тасса вытянула ноги поближе к теплу, к огню догорающего костра. «Странно, что ты не понял ничего, даже после того, как он застрелил Руди, и почему-то решил, будто он...» — Говорил же я. Думал, все дело в страхе. — Правда? — Знаешь, майор, одно время я и тебя подозревала всерьез, потому что не позволил прикончить его. — С чего это ты, думаю, его покрываешь? — со смехом призналась тасса Нам оставаться здесь не опасно? — помолчав, спросил Хендрикс. — До поры до времени нет, не опасно. Но скоро к ним подтянутся подкрепления из соседних районов. Протерев внутренности пистолета клочком ветоши, Тасса вставила механизм на место, собрала оружие и провела пальцем вдоль ствола. «Повезло нам», — пробормотал Хендрикс. «Да, исключительно повезло». «Спасибо, что вытащила». Тасса не ответила, только взглянула на него, блеснув глазами «в вот светых пламени». Хендрикс начал осматривать пострадавшую руку пальцы не слушались, весь правый бок онемел, в глубине груди угнездилась ровная тупая боль. — Как себя чувствуешь? — спросила Тасса. Рука сильно повреждена. — И все? — Без внутренних повреждений тоже не обошлось. — А все потому, что не лег вовремя. Я же кричала: ложись. Действительно, тут Хендриксу укрыть было нечем. Под его взглядом тасса перелила часть кофе из кружки плоское металлическое блюдце и подала ему. — Спасибо. С огромным трудом приподнявшись, он поднес блюдце к губам. Глотать оказалось невероятно трудно. Почувствовав, что его вот-вот вывернет наизнанку, Хендрикс отодвинул от себя блюдце. — Все, больше мне пока не выпить. Тасса допила остальное. Шло время. По темному небу от горизонта к горизонту плыли свинцово-серые тучи пепла. Хендрикс лежал, не шевелясь. В голове его не осталось ни единой мысли. Внезапно он обнаружил, что та стоит прямо над ним, не сводя с него взгляда. Что стряслось? пробормотал он. Как себя чувствуешь? Лучше стало? Разве что самую малость. А знаешь, майор, не вытащи я тебя, тебе бы от них не уйти. Там бы ты и погиб как Руди». «Знаю». «А знаешь, зачем я тебя вытаскивала? Ведь могла бы бросить, могла бы там и оставить». «И зачем же?» «Затем, что отсюда нужно убираться и как можно скорее», — ответила Тасса вороша в костре палкой и спокойно глядя в огонь. «Здесь человеку жить уже невозможно. Подтянуться к ним подкрепление, и у нас не останется ни единого шанса. Пока ты лежал без сознания, Я все обдумала. До их прихода у нас часа, наверное, три. И ты рассчитываешь, что я смогу вывести нас отсюда? Точно. Я думаю, ты сможешь нас вывести. Почему я? Тасса окинула Хендрикса безмятежным взглядом. Глаза ее ярко блеснули в полутьме у костра. Потому что самой мне ни один путь неизвестен либо ты сумеешь нас вытащить, либо максимум через три часа нас прикончат. Других перспектив я не вижу. — Ну, что скажешь, майор? — Что ты намерен делать? Я тебя дожидалась всю ночь. Пока ты лежал без сознания, сидела рядом, ждала, слушала. Ночь на исходе. Солнце вот-вот взойдет. Хендрих задумался. — Любопытно. Помолчав, проговорил он. — Что любопытно? — С чего тебе пришло в голову, будто я в силах спасти нас обоих? Интересно, что я такого, по-твоему, могу сделать. Например, переправить нас на лунную базу. Сможешь? На лунную базу? Как? Какой-нибудь способ наверняка имеется. Хендрикс покачал головой. Если и так мне о нем неизвестно. Безмятежный взгляд Тасса дрогнул, вильнул в сторону. Ни слова не говоря, она склонила голову вниз, резко отвернулась и поднялась на ноги. Еще кофе? Нет. Как хочешь. Вновь замолчав, Тасса принялась за кофе. Лицо ее Хендриксу было не разглядеть. Лежа на земле, он безуспешно старался сосредоточиться, но все мысли раз за разом ускользали из головы. Виски до сих пор ломило. Все тело словно налилось свинцом. — А ведь один способ, пожалуй, есть, — вдруг сказал он. — Вот как? — Сколько еще до рассвета? Два часа. Солнце вот-вот покажется. Неподалеку должен храниться корабль. Сам я его ни разу не видел, но о его существовании извещен. Голос Тасса зазвенел, как струна. — Что за корабль? — Ракета-план. — На лунную базу он нас доставит? — Должен доставить, в случае крайней необходимости. Кендрикс устало потер виски. — Что с тобой? — Голова, с мыслями не собраться. Не, не сосредоточиться, как не стараюсь. Твоя бомба. — Корабль здесь рядом. — Придвинувшись ближе к Хендриксу, тасса присела на корточки. Далеко до него. Где он? — Думаю, вспоминаю. Пальцы Тассу больно впились в его руку. Голос сделался жестким, упругим, как сталь. — Неподалеку? Где он может быть? Не под землей ли? Могли ли его спрятать под землю? — Да, под землей. в подземном ангаре. — Как нам найти его? — Сверху ангар чем-нибудь отмечен? Флажком, каким-нибудь условным знаком? Хендрикс собрался с мыслями. — Нет никаких флажков, никаких условных знаков. — Тогда что искать нужно? — Примету. — Какую примету? Но Хендрикс молчал. В неверном свете костра глаза Майора блеснули, точно пара осколков стекла. Пальцы Тасса снова крепко стиснули его руку. Какую примету, какую? Не, не припомню никак. Дай отдохнуть. Ладно. Ослабив хватку, Тасса поднялась на ноги. Хендрикс опустил голову на землю и сомкнул веки. Тасса сунув руки в карманы, отошла от него пинком отбросила с пути камешек, остановилась и подняла взгляд к небу. Ночная тьма на горизонте поблекла, из черной сделалась серой, близилось утро. Крепко сжимая в ладони рукоять пистолета, она зашагала вокруг костерка. Лежавший на земле майор Хендрикс не двигался и даже не открывал глаз. Серая полоса на горизонте росла, становилась все шире и шире. Вскоре первые проблески утра, Осветили тянущиеся во все стороны россыпи пепла, развалины зданий, торчащие кверху обломки стен, груды бетона, обнаженные стволы деревьев. Студенный воздух пощипывал ноздри, откуда-то издали донесся тоскливый безрадостный щебет проснувшейся птицы. Хендрикс, встрепенувшись, открыл глаза. «Светает? Уже?» «Да». Хендрикс слегка приподнял голову. «Ты, помнится, спрашивала кое о чем». «Спрашивала...» «Теперь вспомнил?» «Да». Тасса напряглась. «Так что это?» — резко спросила она. «Что за примета?» «Колодец. Полуразрушенный колодец. Ангар с ракетопланом прямо под ним». «Колодец. Значит, ищем колодец». Тасса с облегчением перевела дух и взглянула на часы. — У нас около часа, майор. Как ты думаешь, за час мы его найдем? — Помоги. Дай руку, — велел Хендрикс. Убрав пистолет, Тасса помогла ему встать. Похоже, искать его будет непросто. — Именно, — буркнул Хендрикс, поджав губы. — Хотя далеко идти, по-моему, не придется. Они отправились в путь. Первые лучи утреннего солнца почти не грели. Куда ни взгляни, во все стороны, насколько хватало глаз, тянулась беспросветная, безжизненная серость пустынных равнин. Высоко в небе, безмолвно, лениво кружило несколько птиц. «Видишь что-нибудь?» — спросил Хендрикс. «Когтей, например». «Нет, пока нет». Дорогу им преградили какие-то развалины, Вздыбленные бетонные плиты, груды кирпича, растрескавшийся цементный фундамент. Из-под ног в рассыпную бросилась стайка крыс. Тасса, вздрогнув, отпрянула назад. Когда-то здесь был городок, пояснил Хендрикс. Вернее, деревушка. Глубокая провинция. Сады, виноградники. А теперь сама видишь. Миновав развалины, они оказались посреди разбитой уличной мостовой заросшие сорными травами, рассеченные наискось множеством трещин. Справа одиноко торчала печная труба. «Осторожнее», — предупредил Хенрикс. Под ногами в траве разверзлась глубокая темная яма, подвал, разрушенного взрывом дома. Снизу из темноты торчали обломки изогнутых, искореженных водопроводных труб. Дальше путь их вел через бывшие комнаты мимо перевернутой ванны, мимо разбитого кресла среди россыпи ложек пополам с осколками столового фарфора. Посреди улицы зияла вторая воронка, глубокий кратер, заросший сорной травой, заваленный костями и щебнем. «Сюда — Сюда! — пробормотал Хендрикс. — В ту сторону? — Вот там, справа. Возле остого тяжелого танка счетчик на поясе Хендрикса зловеще защелкал. Тот был уничтожен ядерным взрывом. В нескольких футах от танка распростерся навзничий сохший труп с широко разинутым ртом. За дорогой начиналось ровное поле, камни, колючие сорняки, осколки битого стекла. — Вот он, — сказал Хендрикс. Из земли, утопая в россыпи мусора, торчали остатки каменной кладки, наполовину засыпанного, разбитого взрывом колодца. Поперек ямы лежало несколько досок. Хендрикс, пошатываясь, сдвинулся к яме. Тасса держалась рядом, не отставая от него ни на шаг. Не ошибаешься? спросила она. С виду ничего особенного. Не ошибаюсь. Скрипнув зубами, Хендрикс уселся на край колодца, дышал он часто, с трудом, то и дело утирал пот со лба. Устроено это затем чтобы командующий старший офицер смог эвакуироваться если вдруг что случится, если бункер захватят. Командующий, то есть ты? Да. Где же корабль, здесь? Мы прямо над ним. Кендрикс провел ладонью по каменной кладке. Электронный замок реагирует только на меня и ни на кого больше. Корабль мой, вернее, для меня приготовлен. Резкий щелчок, и вскоре внизу, под землей, протяжно... Заскрежетало железо. Назад, скомандовал Хендрикс, оба отошли от колодца, земля расступилась и из залы медленно раздвигая в стороны сорняки осколки битого кирпича, поднялась металлическая клеть. Едва ракетоплан оказался снаружи, клеть остановилась и скрежет стих. Вот он, сказал Хендрикс. Корабль был совсем небольшим. Поднятый из-под земли он мирно поблескивая. Словно тупая игла, покоился поверх упругой металлической сетки. В темный провал, из которого он появился, ручейками тек, сыпался пепел. Подойдя ближе, Хендрикс поднялся на сетку, отдраил люк и сдвинул в сторону крышку. Внутри виднелся пульт управления и противоперегрузочное кресло. Тасса подошла к Хендриксу, остановилась рядом и тоже заглянула в кабину. «Управлению ракетопланами я не обучена», — поразмыслив, призналась она. Хендрикс искоса взглянул на нее. «Управлять буду я». «Не выйдет. Сам видишь, майор, на двоих корабль не рассчитан. Кресло здесь только одно». Дыхание Хендрикса участилось. Внимательно оглядев кабину, он убедился, Та права. Второго кресла на борту не имелось. Корабль был рассчитан только на одного. «Понятно». — протянул он, — и занять его собираешься ты. — Разумеется, — кивнула Тассо. — С чего бы? — Тебе лететь нельзя, ты ранен и можешь не пережить полета. Даже, скорее всего, не переживешь. — Интересная мысль. Но видишь ли, я знаю, где искать лунную базу, а ты нет. Можешь кружить над луной не один месяц и не найти ее. Замаскирована она превосходно не зная ориентиров, придется рискнуть. Да, возможно, сама я ее и не найду. Но, думаю, ты расскажешь мне все, что требуется. От этого ведь зависит твоя жизнь. Каким образом? Отыскав лунную базу вовремя, я смогу рассказать там о тебе, и за тобой прилетят. Но это, если я вовремя отыщу ее. А если нет, тебе надеяться не на что припасы на борту наверняка есть и думаю мне хватит их до тех пор пока хендрикс бросился к ней но порежденная рука подвела тасса ловко уклонившись от удара шагнула в бок рука ее мелькнула в воздухе с быстротой молнии заметив летящую в лоб рукоять пистолета хендрикс пригнулся прикрылся локтем однако тасса оказалась проворнее стальная рукоять обрушилась на теме майора чуть выше уха все тело пронзило ошеломляющая боль боль прилив к клубящейся тьмы оглушенный хендрикс осел на землю и словно во сне почувствовал как остановившаяся над ним тасса пинает его в бок майор майор очнись Хендрикс со стоном открыл глаза слушай меня наклонившись тасса направила ствол пистолета ему в переносицу слушай мне нужно спешить времени почти не осталось Корабль готов к отлету, но прежде ты должен рассказать обо всем, что мне следует знать. Хендрикс помотал головой, приходя в чувство. «Скорее! Где находится лунная база? Как мне ее найти? На что ориентироваться?» Хендрикс не проронил ни слова. «Отвечай же!» «Еще чего!» «Майор, провизии на борту полно. Катайся хоть месяц, хоть два, так что базу я в конце концов отыщу». А ты умрешь через каких-то полчаса. Твой единственный шанс на спасение. Тут она осеклась. В пепле на склоне среди остатков стен что-то зашевелилось. Развернувшись, тасса вскинула пистолет, прицелилась, выстрелила. Над кучей залы заклубилось пламя. Металлический шарик отпрянул в сторону, покатил прочь. Еще выстрелы, и коготь, брызнувшись стернями, разлетелся на части. — Видел, — сказала Тасса. «Разведчик, и ждать осталось недолго». «Ты пришлешь их за мной?» «Да, и как можно скорее». Хендрикс приподнял голову, пристально взглянул ей в глаза. Лицо его исказилось в гримасе смертной тоски пополам с безумной надеждой. «Правда? Правда вернешься за мной? Переправишь меня на лунную базу?» — Да, переправлю, но скажи, наконец, где она? — Время на исходе. — Ладно. — Смотри. Подобрав острый камешек, Хендрикс с трудом сел и принялся очертить в пепле. Тасса придвинулась ближе, внимательно следя за каждым движением камешка. Вскоре Хендрикс набросал на земле примитивную карту Луны. Вот этот хребет, Апенины. Вот кратер Архимед. Лунная база находится... «За границей Апенин примерно в двух сотнях миль». «Где именно, я не знаю». «Никто на Этаре не знает. Но ты сделай вот что. Когда окажешься над опенинами подай сигнал ракетами. Красная, зеленая и еще две красные подряд. База, конечно же, под поверхностью, но дежурный по базе сигнал зафиксирует и тебя посадят при помощи электромагнитных полей». «А управление? С управлением я справлюсь». Управление практически полностью на автоматике. От тебя требуется одно — дождаться нужного момента и подать верный сигнал. Хорошо, сделаю. Кресло компенсирует большую часть перегрузок на взлете. Подача воздуха и температура тоже регулируется автоматически. Покинув Терру, корабль выйдет в открытый космос, а с Луной, продолжит движение по окололунной орбите, миляхста над поверхностью. «Орбита приведет тебя к базе». «В районе Аппенин пускай ракеты». Тассо, прыгнув в кабину, опустилась в противоперегрузочное кресло. Захваты автоматически сомкнулись вокруг ее тела. «Жаль, что тебе, майор, придется остаться», — коснувшись пульта, сказала она. «Все это приготовлено для тебя, и от тебе не выдержать перелета». «Оставь мне пистолет». тасса вынула пистолет из поясной кобуры, задумчиво взвесила оружие на ладони. «Далеко отсюда не отходи. Найти тебя и без того будет непросто. Я буду ждать здесь у колодца». Крепко стиснув в ладони пусковой рычаг, Тасса нежно погладила гладкий, блестящий металл. «Прекрасный корабль, майор. Построен просто на славу. Не устаю восхищаться вашим мастерством. Ваш народ...» Все, за что не возьмется, делает выше всяких похвал. Ваш труд, ваши творения величайшие из всего, чего вы достигли. — Оставь пистолет! — в нетерпение буркнул Хендрикс, протянув к ней руку и с трудом встав на ноги. — Счастливо оставаться, майор! — Тасса бросила пистолет ему за спину. Оружие, лязгнув а землю, откатилось в сторону. Хендрикс со всех ног бросился к пистолету, нагнулся и подхватил его. Крышка люка с металлическим грохотом встала на место. Болты за драек вошли в гнезда. Хендрикс поспешил назад. Увы, люк уже был накрепко заперт. Стражащий рукой майор вскинул пистолет. Уши заложило от рева двигателей. Ракета-план, плавя стальную сетку клетки, сорвался с ложа и устремился ввысь. Хендрикс, втянув голову в плечи, подался назад. Корабль, пронзив клубящиеся в небесах тучи пепла, Исчез из виду. Долгое время Хендрикс смотрел ему вслед, до тех пор, пока даже дымный шлейф над головой не рассеялся без остатка. Вокруг все будто вымерло. В студенном утреннем воздухе не чувствовалось ни ветерка. Сам не зная, зачем, Хендрикс направился обратно, туда, откуда они пришли. Сидеть на месте, пожалуй, не стоило. Помощь прибудет не скоро, если прибудет вообще. Обшарив карманы, он отыскал пачку сигареты, и с мрачным удовлетворением закурил. Накануне все трое наперебой выпрашивали у него сигареты. дай да-да, и однако запасы-то не бездонны. Из-за холмика пепла у его ног выскользнула ящерка. Не ожидавший этого, Хендрикс вздрогнул, замер на месте, как вкопанный. Ящерка, прошмыгнув мимо, скрылась. Солнце в небе поднималось все выше и выше. На плоский камень впереди уселось несколько мух, и Хендрикс разогнал их взмахом ноги. Вскоре ему сделалось жарко. Под струйками тек шеи воротник. во рту пересохло. Наконец Хендрикс остановился, уселся на груду мусора, расстегнул клапан аптечки на поясе, проглотил пару капсул обезболивающего и огляделся. «Куда это его занесло?» Впереди на земле темнело что-то продолговатое. Безмолвное, неподвижное, подозрительно похожее на человека. Хендрикс поспешно выхватил из кобуры пистолет, но тут же все вспомнил. Останки Клаус, второй модели. Лежащий там, где изжег ее, выстрел Тассо. Посреди росы Переле, шестеренок и прочих железяк, искристо поблескивающих на солнце. Поднявшись на ноги, Хендрикс подошел ближе поддел тело носком башмака и перевернул на бок. Металлическая оболочка, алюминиевые ребра и стяжки. Из пробоины в животе, будто кишки, вывалились кучки проводов. Путаница кабелей, переключателей и реле, бесчетные моторчики и шатуны. Хендрикс склонился над роботом. теме его, а вернее кожух, прикрывающий искусственный мозг, Треснуло от удара камень. Внутри виднелись затейливые хитросплетения электрических контуров, миниатюрных радиоламп, тонкой как волос проволоки. Откинув в сторону крышку, Хендрикс обнаружил под ней табличку с указанием типа. Сощурился, пригляделся внимательнее и побледнял. МОД 0.4 Долгое время смотрел он на металлическую пластинку, не в силах отвести от нее взгляд. Четвертая модель. Четвертая, а не вторая. Значит, они ошиблись. Значит, моделей не три, больше. Возможно, намного больше. Но, по крайней мере, четыре. Причем вторая не Клаус. Но если вторая модель не Клаус... Вдруг Хендрикс насторожился. Поросыпем пепла, за холмом впереди кто-то шел. «Кто это?» Сощурившись, Хендрикс разглядел в отдалении человеческие фигуры. Фигуры людей неторопливо, увязая в пепле бредущих к нему. «К нему?» Поспешно припав на колено, Хендрикс поднял оружие. Под заливал глаза. К тому времени, как ему удалось одолеть, нарастающий страх, идущие подошли ближе. Первым шел Дэвид. Заметив Хендрикса, Дэвид ускорил шаг. Остальные тоже прибавили ходу. Второй Дэвид, третий. Три совершенно одинаковых Дэвида, мерно вскидывая вверх узловатые коленки, безмолвно, с бесстрастными лицами бежали к нему. На бегу каждый крепко прижимал к груди плюшевого медвежонка. Хендрикс прицелился и нажал на спуск. Выстрел разнес двух первых Дэвидов в мелкую пыль, но третий даже не сбился с шага. Следом за Дэвидом по склону, усыпанному серым пеплом, шел наверх раненый солдат, возвышавшийся над мальчишкой, будто пожарная каланча, а за ним... А за раненым солдатом бок о бок шли две тассо. Широкие пояса, русские форменные штаны с гимнастерками, длинные волосы — все до боли знакомо. Все в точности, как у той, кого Хендрикс видел совсем недавно, в противоперегрузочном кресле ракетоплана. Эти две стройные, молчаливые, не отличались от нее ни единой чертой. Роботы приближались с каждой секундой. Наклонившись вперед, Дэвид бросил под ноги плюшевого медвежонка, и медвежонок галопом помчался к Хендриксу. Пальцы Хендрикса механически нащупали спуск. Выстрел, и медвежонок исчез, обернувшись в облачком пара. Обе модели Тассо, невозмутимо, как ни в чем не бывало, бок о бок шагали вперед по серому пеплу. Подпустив их почти вплотную, Хендрикс вскинул пистолет и выстрелил в них от бедра. Обе Тассо испарились. Однако следом за ними, наверх в его сторону, уже спешил новый отряд, шеренга из пяти, а то и шести Тассо, неотличимых одна от другой. А ведь он сам своими руками отдал ей ракетоплан и даже назвал условный сигнал. Благодаря ему она в эту минуту летит к луне, к лунной базе. Это он, майор Хендрикс, открыл ей дорогу туда. Выходит, насчет бомбы он все-таки не ошибся. Бомбу конструировали, располагая знаниями об устройстве других моделей, типа Дэвид и типа Раненый Солдат и типа Клаус значит, создана она не людьми. Ее сконструировали и изготовили на одной из подземных фабрик без ведома и участия человека. Ширянга Тассо приближалась. Собравшись с духом, Хендрикс окинул их безмятежным взглядом. Знакомые черты лица, гимнастерка из плотной ткани, широкий пояс и у каждой на поясе бомба. «Бомба — та самая». Едва Тасса потянулись к нему, в голове у Хендрикса мелькнула последняя мысль, настолько забавная, исполненная едкой иронии, что на сердце сделалось хоть немного, но легче. Бомба, изготовленная второй моделью для уничтожения других моделей, исключительно ради них. А значит, они уже начали разработку орудий войны между собой.